«Да, ты говорил еще об одной встрече». «Да, я был призван к леди Ом. Я знаю, что ее приглашение было не просто любопытством. Хэммл, ты ведь тоже слышал немало любовных историй о королевах и простых людях. Вдруг мне суждено доказать правдивость таких историй?» «Как загорелся, бродяга! С чего бы это?» «Леди Ом – настоящая красавица!» тебя определённо тянет на экзотику. Принцесса Лей-Лей в Полинезии, где мы тебя подобрали, теперь леди Ом. Да, для азиатки она довольно красивая. Её назовут красавицей в любой части света. Мне было довольно посмотреть ей в глаза. Чёрные и жгучие. Они ни чуточки не узкие и не раскосые, как у всех здесь. Они чуть удлиненные, это правда, но посажены правильно, и их уголки лишь немножко загибаются. Но это и придает лицу очарование. С тобой понятно, но здесь все зависит от ее выбора. Она сама меня позвала. Неужели она так глупа, что поверила в твое знатное корейское происхождение? Послушай. Я расскажу, что она сама мне сказала, когда я упомянул об этом. Оставьте эти детские сказки. Для меня ты сам значишь больше, чем самая древняя династия в Чосене. Ты, ты мужчина. Даже во сне я не мечтала, что где-то на свете может жить такой мужчина, как ты. Мои руки сами потянулись, чтобы обнять ее... Но она рассмеялась, хлопнула в ладоши и позвала своих служанок. «Я понял, что наше свидание закончилось. Но будут и другие свидания. Обязательно будут!» «Женщина! Это все твои мускулы, Адам Стрэнг! Твоя воловья-глотка и золотая шевелюра! Тебе повезло, не упусти свой шанс! Это и наш общий шанс выбраться отсюда!» «А эта леди, кажется, знает, чего хочет. Кажется, я понял интерес Юн Сена в этой истории. Что он рассказывал тебе про ледиум «Что он помог ей избежать брака с Чон Мон Дю. Это ее кузен из младшей ветви королевского дома Мин. Это, наверное, тот самый, который испепелял тебя глазами вчера во время пира. Издалека, видать, что он высоко метит». Такое властолюбие не могло не вывести Юнсена из равновесия. Без сомнения, он хочет оставить дворец и страну в своих руках. Император всего лишь марионетка-монаха. Слушайся меня, Адам Стрэнг, и ты получишь свою принцессу. Я мужчина, и сам способен ее добиться. Обойдусь без подсказок. Тогда добейся. И в один прекрасный день мы получим корабль, чтобы удрать из этой проклятой страны. Я готов отдать все шелка Индии за один обед из христианской пищи. Только не торопись слишком. Быстрая добыча дешевая. Заставь ее оценить свою воловью глотку и золотую шевелюру. Слава Богу, этого добра у тебя в избытке. И именно это в глазах женщины стоит больше, чем мозги дюжины философов. Так я был вовлечен в сложную дворцовую интригу, смысла которой даже не понимал до конца.